Глава тридцать восьмая. Молодуха в белом. Максим вышел из школы на дорогу и встал на обочине, вглядываясь в туманную даль. Вечер опускался мягко, и тишина, стоявшая вокруг, только обостряла его нетерпение увидеть свет фары, услышать мотор, понять, что Валя возвращается со складов без приключений. Он прислушался и первым делом уловил протяжное, нарастающее мычание по улице Гнали Скотт. Пыль поднялась серой волной, в ней стучали копыта. Топот шел широким фронтом, где-то в пыли стояла рота барабанщиков. Сквозь мычание прорывалось дробное блеяние, и все эти оптимистичные звуки складывались в один вечный вечерний хор. Из калиток и ворот выходили старушки и женщины помоложе и начинали звать своих «Веснушка, сюда, моя крапинка, ну же!» «Пеструха, домой, домой! Белка, не зевай!» «Поворачивай!» Овечек зазывали иначе. Не по именам, а ласково для овечьего слуха и быстро. «Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу!» В ладонях у женщин кусочки хлеба и уже вытягиваются навстречу мордочки, упираются в пальцы мягкими губами, толкаются кудрявыми боками, просят еще. Пастух шел сзади, не торопясь. Высокий, ладный. В руке у него короткая, отполированная до блеска палка. К ней пристегнут длинный кожаный хлыст. Пугач делал свое дело исправно. Широкий взмах, резкий возврат назад, свист и сухой щелчок разрезали воздух. Стадо отзывалось сразу. Отстающие сразу ускоряли ход, загулявшие возвращались в строй, и общий поток двигался ровнее. Коровы одна за другой заходили в свои дворы, становились перед дверями в сарае, мотали головами, звеняли цепочками на рогах или на шеях. Овцы пугливо шарахались от чужих, и ловко устремлялись за своими хозяйками. Шепот, легкие окрики, снова щелчок пугача, и могучий поток дробился на мелкие ручейки. На обочине рядом с Туманским осталась одна коровка. Стояла боком к дороге, лениво жевала пыльную траву, не замечая суеты. Пастух оглянулся, вернулся к ней. — Это Кирилловна корова, — сказал, подойдя ближе. — Цыганочка, опять не хочет домой идти, упрямая. Он снял с плеча пугач, уже приподнял руку для щелчка, но тут Максим шагнул навстречу. — Давайте я сам отведу, я знаю, где Кирилловна живет. Пастух кивнул. Максим взял веревку, что была привязана к рогам, потянул слегка, не дергая. — Цыганочка, — сказал он ей тихо. — Пойдем, тебя дома ждут. Корова подняла голову, посмотрела влажным глазом, махнула хвостом, прогоняя муху, и послушно двинулась следом. Рога чуть качаются, веревка не сильно натянута, копыта выбирают середину тропинки. У калитки, прислонив ладонь к албу, стояла Кирилловна, всматривалась. Увидела кормилицу, повеселела сразу, голос ее потеплел. «Ой ты, моя цыганочка, куда ж ты опять от стада отбилась? Иди, иди, что ж ты упрямишься?» Потом взгляд ее коснулся Максима. Ему она обрадовалась не меньше, чем корове. «А это кто у нас? Хлорофос пришел!» — Ну, здрав будь, сынок, спасибо, что цыганочку привел, а то бы эта красавица на погосте до да темна траву бы щипала. — Вечер добрый, Кирилловна. Цыганочку к вам доставил, примите и распишитесь. — Доставил, доставил! — засуетилась старушка, улыбаясь. — Ишь ты, гулять ей вздумалось. вздумалась. — Давай сюда и во двор. Цыганочка, идем, идем, моя хорошая. Кирилловна отворила калитку шире. Максим повел корову внутрь, она привычно потянулась на знакомое место. — Хозяйка наклонилась, подцепила веревку, обернула за колышек, ловко завязала узел. «Стой тут, красавица!» — приговаривала Кирилловна. «Сейчас воды дам, а то опять обижаться начнешь». «Что, дорога подсохла?» — спросила она у Туманского. «А то ж гроза вчера, ух, налила!» «Подсохла, дышать легче стало. «Так и есть!» — кивнула Кирилловна. «А ты, хлорофос, проходи к в хату. Чайку попьешь, дорога ж в горле пылит. Знаю я это дело». Максим улыбнулся. — Отчаяния откажусь. Во — Во-во! — обрадовалась она. — И правильно. Пойдем. В сенцах скрипнула доска, и сразу открылась чистая комната. Сундук стены, на крышке аккуратно взбита цветастая подушка. У окна маленький стол, на нем клеенка со светлыми квадратиками и эмалированный чайник. За ширмой угадывалась большая кровать, высокая, с ровным рельефом под покрывалом. Печка занимала треть комнаты, беленая, с полочкой, где стояли кружка и деревянный гребень. На подоконнике ряд крошечных кактусов в простых глиняных горшочках. Иголки у них светлые, аккуратные, будто причесанные, и каждый терпеливо ждал своей капли воды. «Садись, сынок!» — позвала Кирилловна. «Сейчас будет тебе чай, как у людей. Варенье из смородины, вишни или крыжовника». Максим подошел к окошку. Ладонью отодвинул край занавески. Дорога на Курманово тянулась между огородами светлой полосой. Дальше терялась в полях, где уже густели сумерки. — Кирилловна, — сказал Туманский негромко, не отрывая взгляда от дороги, — у вас тут, оказывается, роскошный вид. Не видели, случайно, мотоциклиста поздно вечером, накануне того дня, как на жуки ходили? Старушка прищурилась, тоже глянула в окно, вспоминая, и кивнула с уверенностью. — Видала, сынок, видала. Проехал один такой. Треску много, а скорость не очень. И сзади у него кто-то сидел в белом платьице, держалась крепко за его плечи. «Женщина — Женщина? — воскликнул Максим. «Молодуха — Молодуха, — уточнила Кирилловна. — Поздно вечером как-то не спалось мне, — заговорила старушка, придерживая за навязку пальцем. — индик такая, канархала под дверью. Пришлось встать выпустить ее на двор. Возвратилась в хату, а тут и треск мотора. Выглянула в окно. Мотоцикл. На нем двое. Кто такие, не разглядела. Без очков было. Да и темно уже. Только платье белое видала. Она на минуту замолчала, потом кивнула самой себе, продолжая. Потом пошла я, значит, в сенцы воды попить. Свет включила, очки надела, Евангелие трохи почитала, успокоилась. Свет выключила, уж собралась на печь лесть, снова в окно глянула. Опять она? Пешком идет обратно. — Быстро так, торопилась. Луна полная, вот и видно ее было хорошо. белое это платье в темноте горит. — Может, это Надя? — уточнил Максим, не повышая голоса. — Надя? — пожала плечами Кирилловна. — А что, Надь, там делать глухой ночью на дороге из Курманова? Мотоциклист, что ли, ссадил ее и пешком погнал? — Не знаю я, кто это был. Видала только белую фигуру. Максим перевел взгляд с окна на стол. Задернул занавеску. В голове складывался механизм часов. Быстро и жестко. Надя не просто ждала мужа ночью на полевой дороге. Она ехала с ним на мотоцикле. Держала его за плечи. И он уже был обречен. Что было дальше посреди поля под луной, можно вообразить. Конец известен. Максим принял решение. Тронул старушку за узкие худенькие плечи. Извините, Кирилловна, чай отменяется. Я пошел. Мне пора. Извините.